«Глава четвертая. Мутанты. Плохо. Зараженные начали мутировать». Пробормотал я и посмотрел на Титова. «Василий, можешь показать мне то место?» «Без проблем. 15 минут езды», — ответил Титов. «Тогда поехали. Хочу посмотреть на мутировавшего. Надеюсь, его не сожрали другие твари». Я встал и направился к внедорожнику. Титов пошел следом. Возле дома увидел Костю и громко позвал его. «Костя, предупреди Наташу, что я отлучусь ненадолго». «А вы куда? Можно мне с вами?» – крикнул он в ответ. «Нет, нельзя», – отрезал Титов. «Мы скоро вернемся, так что не теряйте нас». Мы сели в машину. Запустив двигатель, я сорвал с места многотонный броневик. «Хороший аппарат, мощный двигатель, мягкая ходовая, высокая безопасность», – прокомментировал Титов, осматривая салон. «Но самое главное – надежен как ломик. Не знаешь, где еще один такой есть?» «Не знаю», – ответил я. «Савелев знает, но он сейчас в Чечне». «Савелев тот охранник президента, про которого ты рассказывал?» Я кивнул. «Надеюсь, он скоро вернется. Зимой нам позарез понадобятся такие машины». Я пожал плечами. «Когда вернется Савельев, мне неизвестно. Кто знает, вернется ли он вообще?» Доехали за 10 минут. Открыв бронекапсулу, я достал пулеметр пк 16 с барабанным магазином на 96 патронов и вручил его Василию. Мой АК-18Б остался неизменным. Тишина – незаменимый союзник в борьбе с зараженными, но иногда приходится сильно шуметь. Надеюсь, что все обойдется. Для большей уверенности прихватил гранату. «Игнат, я люблю тебя!» Воскликнул Титов, оценивая оружие. «Приезжай почаще, просто балдею от твоего оружия!» «Я вас месяц назад вооружил АМБшками. Что, уже все патроны стратили. Грозно спросил я. «Ты, про пуколки подобные твоей, еще ни одна не сломалась», ответил Василий, приникнув в прицелу и выискивая цель. «Патронов навалом, еще два ящика. Просто хочется чего-то более мощного». «Да, как ты выразился, пуколка. «Имеет один патрон с пулеметом, который ты держишь в руках», — объяснил я. Закрыв дверь внедорожника, установил ее на сигнализацию, которую Андрей поставил еще пару недель назад. «Стреляй только в крайней ситуации. Не стоит лишний раз шуметь. Вернемся назад целыми невредимыми, так и быть, подарю тебе пулемет». «Заметана!» — обрадовался Титов. «Пошли покажу то место». Мы прошли около 100 метров по мосту через реку Ай, который пожарные заблокировали при помощи автомобилей. «Смысл этих действий я не понял, но Титов словно прочитал мои мысли. Хотели зачистить поселок устроить здесь еще одно убежище, но потом передумали». «Интересно, как вы собирались ездить в город, если мост загорожен?» — спросил я и начал пробираться через плотно поставленные легковушки. «Думаешь, я совсем дурак, да?» — ответил Василий и повторил мое движение. «Ниже по течению через километр есть брод. Глубина не более метра. Мы в основном на Уралах передвигаемся, так что проблем никаких». «Ага». А весной как? В паводок уровень вдвое больше. Вот тут-то я совсем не подумал. Титов хлопнул по лбу ладонью. Да ладно, отмахнулся он. Идея с самого начала глупой была. Хорошо, что ничего не вышло. Мы пересекли мост и вошли в один из отдаленных районов города Куса. Я перешагнул через труп зараженного. Несмотря на середину сентября и пасмурную погоду, тело успело протухнуть. В воздухе стоит неприятный запах. Привыкших к подобному, организм все равно попытался избавиться от завтрака. С трудом подавив приступ тошноты, я направился дальше. Титов не смог сдержаться. Сзади раздался характерный звук рвотного рефлекса. «Черт!» – пробурчал он с и кашля, «Никак не могу привыкнуть». «Привыкнешь?» – пробормотал я. Короткий переулок остался позади, и мы свернули в улицу. Мертвые тела лежат повсюду. Не меньше 50, Ветерок редкими порывами уносит неприятный запах. Я не обращаю на него внимания, словно патологоанатом с двадцатилетним стажем. Трупы лежат хаотично, но только в этом месте. Дальше ни одного. Живых зараженных не обнаружил. Мы хотели свернуть вон в тот проулок и через нижнюю улицу вернуться обратно. Там и столкнулись с быстрой тварью. Василий показал рукой на отворот в 50 метрах от нас. Пошли, он там лежит. Оглядываясь по сторонам, дошли до проулка и уставились на пустую дорогу. Тела нет. Куда он делся? Спросил Титов с удивлением. Преодолев еще с десяток метров, обнаружили на грунтовке пятно крови. «Вот тут я его прошил очередью, а вот тут он напал на Коляна». Василий показал пальцем на место в трех метрах от нас. «Ты в голову попал?» – спросил я. «Нет, только в тело, но легкие сердце точно задел. Я боялся Коляна зацепить», – виноват, – ответил Титов. «Когда мы уходили, он точно дохлый был». «Не факт. Он мог регенерировать, если сердце не задето», – сказал я, осматривая местность. Титов когда-то воевал, но давно потерял сноровку. Встретившись с настолько опасным противником, нужно убедиться в его смерти на сто процентов. Новый вид твари не изучен. Мало ли на что не способны. Чувство опасности сработало внезапно. В голове слона заработал маленький звоночек. Увидев округлившиеся глаза Титова, я моментально развернулся и вскинул автомат. Выскочив в проулок, зараженный, не останавливаясь, рванул в нашу сторону. Слишком быстро. Я не сумел как следует прицелиться и почти наугад пустил длинную очередь. Кажется, даже попал. Вот только это не помогло. Что делает Титов, я не видел. Скорее всего, возится с предохранителем и пытается передернуть затвор. Я видел только одно — смертельную машину, бегущую на меня невыносимо быстро и преследующую одну единственную цель — убить. Физического контакта избежать не удалось. Выставив автомат словно щит, я столкнулся с зараженным. Тварь ударила всем телом, словно тараном. Автомат принял часть удара на себя и при этом в нем что-то хрустнуло. Ноги потерялись сцепление с землей, и я полетел спиной на землю. Зажатый, словно в тисках, рухнул прямо на грунтовку. Воздух покинул легкие. Удар получился болезненным. Еще в полете я сумел выпустить автомат из рук и вытащить пистолет, но тварь не дала мне им воспользоваться. Ударив на наотмашь, зараженный выбил оружие. «Почему титов не стреляет?» – подумал я. Ситуация безвыходная. Освободив правую руку, врезал кулаком по твердой башке зараженного. «Шухов, я боюсь тебя зацепить!» — совсем рядом заверещал Титов. Издав утробное рычание, зараженный схватил меня за грудки и словно тряпичную куклу резко поднял в воздух. Костюм затрещал, готовясь вот-вот порваться. Выхватив нож, я попытался воткнуть его в голову и тут же отправился в полет. Приземление оказалось довольно мягким. Я упал на гнилой забор и сломал его. Боль пронзила спину. Не обращая на нее внимания, вскочил на ноги и увидел, как зараженный выбивает пулемет из рук Василия. Оружие отледело в сторону, а мощные руки твари схватились за голову пожарного. Я рванул на помощь, но не успел. Короткое движение сильных рук, и Титов упал на землю со свернутой шеей. Я остановился, не добежав трех метров. Василию уже не помочь. Хруст шейных позвонков трудно спутать с чем-то еще. Сжав нож посильнее, бросил взгляд на автомат, лежащий в паре метров. Можно попробовать воспользоваться оружием, вот только не факт, что оно будет стрелять. Ствол погнут. Зараженный повернулся и взглянул на меня. Когда-то он был крепким парнем не старше 30. -ти. Шире меня в плечах и чуть выше роста, но теперь тело ссохлось, и в нем осталось килограмм восемьдесят. Рваная одежда свисает лохмотьями. Многочисленные шрамы на руках и ногах. Три пулевых отверстия. Одно в бедре, другие два в животе и груди. Темное, словно гудрон, кровь вытекает из ран. Не обильно, она слишком густая. Оскалившись, тварь направилась ко мне. Я приготовился к схватке, не надеясь победить. Нож не самое лучшее оружие в этом бою. Зараженный прыгнул. Я рванул навстречу и нанес удар ножом в голову. Сознание покинуло меня прежде, чем успел почувствовать, как нож входит в висок зараженного. Я открыл глаза и вспомнил, что произошло. Голова болит, словно по ней съездили кувалдой. Зараженный врезал чугунным лбом прямо в челюсть, отчего я мгновенно вырубился. На груди лежит что-то тяжелое. Приподняв голову, увидел труп с ножом в виске. Все-таки в последний момент я всадил его в башку. Костюм испачкан в крови. Ничего страшного, как только доберусь до машины, сразу надену кобру. Скинув труп, с трудом сумел сесть. Картинка начала качаться из стороны в сторону. Прийти в себя не дал шаркающий звук за спиной. Повернувшись, увидел трех зараженных, плетущихся прямо ко мне. Не вставая на ноги, дотянулся до автомата и, убедившись в его неисправности, бросил бесполезное оружие. Пистолет улетел в неизвестном направлении, теперь его не найти. Пулемет валяется в 10 метрах. Карусель в голове не позволит до него дойти, а доползти не успею. Единственным вариантом остался бросок гранаты, который все еще при мне. Перевернув тело дохлого, мутировавшего зараженного на бок, я метнул гранату тварям под ноги, а сам лег на землю, используя труп как заграждение. Раздался взрыв. Выждав несколько секунд, приподнялся на руках и, убедившись, что среди поднятой пыли нет ни одной живой твари, Снова расстелился на дороге. Две долгих минуты приходил в себя, надеясь, что на шум взрыва не сбегутся новые твари. Повезло. С трудом дополз до пулемета и почувствовал себя защищенным. Еще 20 минут потребовал, чтобы добраться до машины. Отыскав в кармане брелок сигнализации, забрался внутрь и наконец-то сумел расслабиться. Звонок шел недолго, словно Смирнов сидел с планшетом в руках. На экране возникла его довольная рожа. «Дарова!» — воскликнул он. «Вот не поверишь, только что хотел набрать тебе». Улыбка сменилась удивлением. «Шухов, тебе что, порожь заехали?» «Хуже», — ответил я, с трудом управляя пухшей челюстью. «Мутировавшая тварь. Встретил одну час назад. Мне надрали задницу». «Она тебя не укусила?» — поинтересовался Алексей. «Нет, они не кусаются, а просто убивают». Мутант сломал шею напарнику, словно перед ним не взрослый мужик, а двенадцатилетний подросток. «Такой силище я не встречал. Швырнул меня в сторону, как куклу», — рассказал я. Как ты его убил? Повезло. Воткнул нож в голову и потерял сознание. Я сегодня мог сдохнуть несколько раз. Я не пойму. Стрелять в него не пробовал? Спросил Алексей. В этом вся проблема. Я стрелял, но мутант слишком быстрый. Три попадания в тело, но ему похрен. Просто так не убьешь. Нужно повредить мозг. Охренеть. Те мутанты, которые попадались мне, не были настолько быстрыми. Конечно, возникли сложности, но я справился, рассказал Алексей. Возможно, они развиваются быстрее, чем я думал. В любом случае, постарайся избегать встреч с такими тварями. Смеешься. Дарка почти четыре сотни. Как я должен это делать? Главное, не геройствую. Я уже полтысяч отмахал и пока без происшествий. Мой жесткий диск в башке пока ничем не порадовал. Если узнаю что иметь новое, обязательно свяжусь с тобой. Мы пожелали друг другу удачи и закончили разговор. За телом Василия Титова я вернулся еще до звонка. Оставить мертвого командира пожарных я просто не мог. Он был хорошим солдатом. Смерть Титова оказалась не единственной утратой в этот день. Подъехав к воротам коттеджа, я обнаружил несколько убитых человек. Совсем недавно здесь шел бой. Внедорожник бросил рядом с гаражом. Вооруженный только пулеметом, я рванул к коттеджу. На глаза попался часовой. Парень лежит в нескольких метрах от ворот лицом вверх. Рядом валяются вырванные из горла кусок гортани и сломанный на две части автомат. Возле крыльца увидел жену Коляна. Когда-то я их спас, но теперь ей не повезло. Тело лежит на животе, а голова развернута на 180 градусов. Открытые глаза еще не заполонила пелено смерти. Кровь, тонкой струйка, бежит по щеке. Ее убили совсем недавно. В доме кто-то закричал, и следом раздались глухие пистолетные щелчки. Пуля рванул внутрь. Двое убитых в коридоре, причем один из них зараженный. Пуля снесла часть черепа. Кругом пулевые отверстия. Под ногами гильзы. Я добежал до лестницы и услышал шум у входной двери. Обернувшись на звук, зазвеневший гильз, увидел несущуюся на меня мутанты и сразу нажал на курок. Тварь не добежала пары метров и замертво упала на пол, лишившись мозгов. Когда я вбежал по лестнице на третий этаж, увидел крадущуюся по коридору Андрея с пистолетом в руке. «Игнат, хорошо, что вы вернулись. Там внизу еще одна тварь. И пойдем ее вместе завалим», — выпалил он. «Я убил одну. Где Наташа?» — крикнул я, схватив его за плечи. «Там!» — он показал рукой в сторону одной из комнат. «Скость и беда!» Как ошпаренный, я влетел в комнату и замер на пороге, увидев, что произошло. Наташа сидит на полу, прижав Костю к себе. Она даже не заметила, что я вошел. Стеклянный взгляд с холодным безразличием смотрит в никуда. По неестественно вывернутому телу мальчишки понял, что он мертв. Мебель в комнате разгромленную в мелкую щепку. В углу лежит убитый выстрелом в голову мутант. Прислонившись спиной к стене, я опустился на пол и взялся за голову. Вечером мы похоронили 12 человек. Все изменилось невыносимо быстро. Еще утром было как обычно, но жизнь любит преподносить сюрпризы, особенно когда ты этого не ждешь. Кости погиб, не дожив до 16-2 месяцев. Он геройски попытался остановить мутанта, который кинулся к Наташе. Мощным ударом тот переломал ему несколько костей. Мальчишка мог выжить, но ударившись о стену, упал головой на сломанный комод и умер. Из шести человек, находившихся в комнате, выжили только Андрей и Наташа. Именно Наташа сумела застрелить мутанта. Наташа не проронила слез. Даже когда мы начали зарывать могилу, их не было. Она просто стояла и смотрела на происходящее с полным безразличием. С момента смерти кости она не сказала ни слова. Боль утраты приходит не сразу. Сперва мы не осознаем происшедшее, заставляем себя не верить случившейся, но ничего не изменить, и дальше только хуже. Когда-то я познал это, лишившись семьи. «Помянем?» – спросил Андрей, достав бутылку водки из шкафа. Когда все кончилось, я позвал его и Васильевича в гараж. После смерти Титова нужно решить, кто будет за старшего. — Не пью, — резко ответил я. — Алкоголь и сигареты никогда. — Но помянуть-то, — взмолился Андрей и достал из-под стола два стакана. — Васильич, будешь? — Помянуть нужно, — буркнул Васильич. Андрей налил два полных граненых стакана. Выпили, не чокаясь, залпом. Васильич даже не поморщился. Поставив стакан на стол, он вылил в него оставшуюся в бутылке водку и молча замахнул ее. «Жалко Ваську Титова, Костю жалко. Всех жалко», — сказал он и, не выдержав, разревелся. Прошло около 10 минут, прежде чем Васильевич сумел успокоиться. «Кто будет за старшего?» — спросил я. «Других кандидатур не знаю. Васильевич, ты как самый старший?» «Нет, Игнат, не привык я командовать», — ответил он. «Пусть лучше Андрюх, он молодой, а я, как и прежде, останусь правой рукой». «Хорошо», — кивнул я, — «пусть будет по-твоему». Видимо, от усталости и перенапряжения водка сильно дала в голову Андрея. Он так и не понял, что теперь стал старшим. «Тащи его в дом», — сказал я и вышел на улицу. Как только солнце скрылось за лесом, заметно похолодало. Температура опустилась до 1-2 градусов. Я заранее выгнал броневик на улицу и помог запереть ворота. Если появятся мутанты, они их не остановят, но у парней будет время, чтобы контратаковать. Васильич попросил имеющийся у меня единственный ящик с гранатами. Не жалко. Те, кто хорошо стреляет, можно пересчитать на пальцах. Если мутантов будет больше, чем трое, им не выстоять, даже с гранатами. Похоже, третья волна окончательно добьет человечество. Остается надеяться на зиму. Мутанты сильны и быстры, но морозов им не пережить.